Глава 27, сторона 2, 24 мая, воскресенье. За то время, что я находился в этом мире, уже и подзабывать стало о семейном положении Соболева, но оно напомнило мне о себе само. Видимо, чтобы поддержать меня перед отлётом, бывший тесть космонавта устроил у себя на даче небольшой Сабантуй. Благо, дача эта находилась от Дубны недалеко, в паре десятков километров, на берегу Волги. Туда меня доставил Сайкин и обещал забрать, как только я отзвонюсь. Дача была скромной, это если сравнивать с нашими богачами, которые себе на квадратных километрах замки строят. Небольшое двухэтажное кирпичное строение с флигелем, деревянными окнами и аккуратной террасой. Участок в полгектара с выходом в лес, две беседки для отдыха, домик прислуги, где вместо садовника и какого-нибудь конюха обитали строгие люди в костюмах и с пистолетами. Бассейн с теплой зеленоватой водой и детская площадка. У забора несколько ухоженных грядок. Тепличка, везде на участке много цветов. Чистенько и бедненько. У нас главврач роскошнее жил, а тут сам секретарь ЦК. По местной иерархии почти вице-президент. Хозяин дачи Левон Геворкович Агромян, в жизни оказался куда менее внушительным, чем на фотографии. Старичок небольшого роста, сухой и поджарый в кителе с генеральскими звёздочками и в кроссовках. Он лично готовил шашлык, не подпуская к нему никого. Хотя собрались все свои. Исключительно семейный выходной. Сам Агромян, его жена Тамара Алексеевна, два сына с жёнами, трое внуков и четверо внучек, с супругами и их отпрыски. Тут же была и моя, то есть Соболева бывшая жена Ирина, которая Агромяна звала папочка, но на папочку была совершенно не похожа. И дочь Леночка, дыл до 17 лет, которая чмокнула папочку, то есть меня, в щеку и тут же перескочила в компанию внучек хозяина. Итого, считая меня и не считая прислугу, около 40 человек. Около, потому что дети то появлялись, то исчезали. Сколько их точно я сосчитать не смог. То ли 15, то ли 20, начиная от подростков и заканчивая грудным младенцем. Потомки Левона Геворковича охотно размножались. Глава семейства щурился от удовольствия, оглядывая многочисленных родственников. А вот на меня как-то странно смотрел, будто с опаской. «Коленька, что тебе налить?» Жена Ливона и мать бывшей жены Соболева держала в руках две бутылки. С белым вином и красным. «Нет, мне нельзя. Я газировки выпью». «К полёту готовишься? Молодец». Тамара Алексеевна, в отличие от хозяина дачи, относилась к Соболеву хорошо. И другие члены семьи, кстати, тоже. И руки жали, и по спине хлопали, и в целовали. В зависимости от половой принадлежности, когда я приехал. По их глазам было видно, что они Соболеву рады. Все спрашивали, как я себя чувствую, хорошо ли кушаю, потому что похудел и осунулся. И это были не формальные фразы, а настоящее любопытство и забота. Тем же я ответить им не мог. Хорошо, хоть имена заранее выучил. Когда Ланская выложила, так сказать, карты на стол, я понял, что зря стесняюсь. И прямо сказал, мол, с памятью совсем плохо. После двух попыток отравления, не то что тести с тещей, друзей детства не помню, всплывает лицо и тут же ускользает. КГБшницу это не удивило, и к утру у меня в комнате лежала тонкая картонная папка с распечатанными фотографиями и подписями к ним. Что интересно, у сыновей этого огромяна имена были армянские, а у дочек русские. Память после постоянных синхронизаций и очистки работала отлично. За полтора часа я всех запомнил, а к двум часам дня, когда чёрный автомобиль без названия забрал меня из казармы в Дубне и доставил на дачу генерала, мог уверенно всех опознать. Там же, на этих листочках, раскрылся секрет с отчеством бывшей жены космонавта. Агромян женился на её матери, когда Ирине было 8 лет. «Мог бы дочке подарок привезти». Ирина незаметно подкралась сзади. На вид ей было лет 35. Женщина явно молодилась и ухаживала за собой. Из салонов красоты в Устинове мне встречались только парикмахерские с небольшим набором услуг. Не знаю, может быть, в Москве всё иначе обстояло. Я привёз. И что на этот раз? Горстка лунной пыли или булыжник с орбиты? Опять что-то очень ценное и очень ненужное? В таких разговорах мне всегда помогали другие люди. Точнее, то, как они общались при мне со своими знакомыми, друзьями и особенно женами. Тут наш реаниматолог отличался. Жена у него была, та ещё стерва, и он за 10 лет совместной жизни выработал свою тактику. «Ты абсолютно права, дорогая», — сказал я. «Ценная и очень ненужная». Этим ценным и очень ненужным была последняя модель телефона. Ланская рекомендовала серёжки с камушками, но я лучше знал, что хотят молодые люди почти моего возраста. Прозрачный прямоугольник толщиной всего в сантиметр. Со светящимися кнопками, фотокамерой и небольшим экраном для видеовызова. Обошёлся мне в 800 рублей. И на мой взгляд, таких денег не стоил. С подобным я в школу ходил, когда мне лет 10 было. И уже тогда такая модель считалась устаревшей и дешёвой. Но, собственно говоря, Соболев эти деньги заработал, а не я. Так что жаба меня не душила. В коробочке, которую привёз утром сержант, лежали аппарат и пластиковая карточка разрешения на имя Елены Соболевой. С номером, фотографией и голограммой. Хочешь ребенка купить? Бывшая жена поморщилась, когда я достал пакет и продемонстрировал ей подарок. Думаешь, это ей отца заменит? Завидуй молча, радость моя. Процитировал я Семена Семеновича Рудина. Обычно после этих слов его жена бледнела, краснела и чуть ли не задыхалась. Но Ирина ничего не сказала. Деревянной походкой подошла к Лене и кивнула на меня. Увидев подарок, Девушка завизжала и бросилась мне на шею. Опрометчивый поступок, дочка Соболева хоть и не была красавицей, но и совсем дурнушкой тоже. Она моя дочь. Внушал себе, а точнее своему уже организму, чмокая Лену в щеку. Несмотря на принадлежность к Соболеву, мозг ее близкой родственницы не признавал. Обошлось, обжимания прошли без последствий. Девушка было дернулась, чтобы показать подарок подружкам, но я ее остановил. Погоди секунду. Снял с руки часы из якобы метеорита, протянул. «Я улетаю скоро, пусть побудут у тебя». «Хорошо». Девушка равнодушно застегнула браслет на запястье. Еще раз обняла и ускакала по своим молодым делам. Хвастаться новым гаджетом. А тех, кто постарше, огромян позвал на шашлыки. Поджаренные куски мяса источали такой аромат, что рот наполнялся слюнями. А голова не могла ни о чем другом думать. Хотя я подумал о себе. Мне-то тоже предстояли шашлыки. Воскресный мангал с друзьями и соседями. Только не здесь, а на другой стороне. И я надеялся, что тот вечер мне никто не испортит.